Глава 22 Проснулась я от боли. Моя нога за ночь одеревенела, и от кончика ее большого пальца до ягодиц я ощущала себя куском перекрученной лакрицы. сознаю что несколько раз неэстетично вскрикнула, пока выбиралась из кресла и, припадая на одну ногу, ползла в ванную комнату в поисках каких-нибудь лекарств. В больнице мне выписали рецепт на КДИН но я не потрудилась его отоварить. Такая вот большая и закаленная девочка. К счастью, у меня завалялись какие-то обезболивающие таблетки от Дона, оставшиеся еще с тех пор, когда ему вырывали зуб мудрости. Называлось средство «Вик-1». Я проглотила две таблетки. Принятие душа превратилось в трудное болезненное мероприятие с участием пластикового мешка для мусора, клейкой ленты, а также потребовавшее больше терпения – Чем вам не оказалось? Когда же, наконец, я была вымыта и одета, целый час жизни пропал безвозвратно. С помощью сотового телефона я проинформировала своих телохранителей, что проснулась и в полном порядке. Век один в моем организме чуть ли не побуждал меня петь. Я чувствовала себя хорошо. Очень хорошо. Лекарство, кажется, даже сняло мой насморк. Впоследствии именно это снадобье я винила в своем решении не пойти с утра на работу и передвинуть на пораньше свой визит в службу знакомств Ленч вдвоем. Синяки на моем лице после драки в баре уже начинали желтеть, но я отвергла маскирующий тональный крем, сделав выбор в пользу естественного облика. Облаченная в просторные брюки из хлопчатобумажного бумажного твида свой чудный свитер от LL Bean и пару темных очков, купленных в аптеке, я вышла из дома без трости я окликнула такси, проинформировав свой хвост, что иду по следу, выведшему меня на службу знакомств. Пускай смеются. Я чувствовала себя слишком приподнятой, чтобы париться об этом. Таксист, молодой парень с Ямайки в берете из Манильской пеньки, завел разговор о буллс, Тема, о которой обычно я равнодушна. Но на сей раз вдруг разразилась мнением. Когда минут через десять он высадил меня на углу улиц Мичиган и Бальбо, я дала ему на чай пять баксов. Здание, в котором размещалась служба ленч вдвоем, недавно было реконструировано. Я помню, что несколько лет назад здесь размещалась гостиница для мужчин, грязные коричневые кирпичи и крохотные желтые окошки. Теперь оно все здесь было отделано хромом, отполировано, зелеными растениями и фонтаном вестибюле. Чикаго, как и все крупные города, был каннибалом, пожирал сам себя. Что-то должно умереть, чтобы другое выросло. Я доковылела до справочного стола, и меня направили на третий этаж. Лифт был весь в зеркалах, я осмотрела себя со всех сторон. Для недавно подстрелянной фараонши сорока с чем-то лет совсем неплохо. Но это уже пошли бы разговоры о здоровье. Две двери из толстого стекла пропустили меня непосредственно в офис службы знакомств где привлекательный мужчина с великолепной шевелюрой сверкнул в меня белозубой улыбкой из-за конторки дежурного администратора. Я одарила его ответной улыбкой, хотя и не такой ослепительный. — Доброе утро! — Доброе утро. Я Джек Дэниелс. У меня назначено время. — Рад познакомиться с вами, Джек. Я Фрэнк. Э кофе. Я отклонила предложение, памятуя о кофейном дыхании. Он любезно предложил мне присесть, сделав гостеприимный жест в сторону стоявшего слева от меня кожаного дивана. Я погрузилась в него, вытянув вперед свою вечную ногу, в манере, как я надеялась, скромной и степенной. Внимание мое привлек лежащий на кофейном столике журнал по виндсерфингу. Поскольку балансирование на зыбкой поверхности составляет основу моего существования, я взяла в руки журнал и внимательно прочла статью о том, как надо осаживать и притормаживать, если море волнуется. «Джек, здравствуйте! Я Мэтью, я буду вашим агентом!» Этот был даже привлекательнее, чем Фрэнк. Блондин с голубыми глазами младенца и образцовой квадратной челюстью, как у фотомодели. Я даже спросила себя «Может, пряничный человек на самом деле убил меня, а теперь я мертва и нахожусь в раю?» Я встала ему навстречу и пожала протянутую руку. Она была мягкой и сухой, что еще больше заставило меня почувствовать, насколько мои руки не ухожены. Я так и не смогла оставить привычку грызть ногти. Это казалось настолько проще, чем их подстригать. Рада с вами познакомиться. Прекрасный свитер, он очень идет к вашим глазам. Недавнее приобретение. Я имею в виду свитер, а не глаза, конечно. Непринужденный смех с обеих сторон он повел меня через усланные коврами коридоры компании «Ленч» вдвоем. Заведение напоминало любой другой офис, с характерными произведениями абстрактного искусства по стенам и непременными кубиками полуизолированных отсеков, где сотрудники долбят по клавишам компьютера в промежутках между перерывами на кофе. Такой кабинетик вполне мог бы сойти и за мое рабочее место. Разве что здесь освещение было ярче, и все излучали счастье. Мы немного поговорили о погоде и последних новостях, а затем меня провели в угловой кабинет, оснащенный видом из окна, камином и декором, придававшими ему вид уютной уединенной комнатки. Мы уселись друг напротив друга в два глубокие замшевые кресла, почти соприкасаясь коленями. Он потянулся к стоящему рядом столику и подхватил с него кожаную папку. «А сейчас, Джек, я попрошу вас ответить на несколько вопросов о себе» и мы составим вот такую же распечатку данных». И Мэтью показал мне глянцевый лист бумаги с фотографией женщины в верхнем правом углу. Это было очень похоже на резюме. «Эти сводные данные будут переданы мужчинам, которые могли бы составить вам пару. Я также дам вам распечатку ангетных данных мужчин, то есть мужчины, с которым вы хотели бы познакомиться, хорошо?» «Да». Я решила дать еще один шанс своей гетеросексуальности. Он сверкнул мне своей миллион-долларовой улыбкой, а я в ответ улыбнулась своей, пятибаксовой. С гидом в лице Викодина легко и радостно одолеваешь нормы и условности светского общения. Итак, если вы, и некий мужчина, выбираете друг друга, мы вместе с вами подбираем место и назначаем дату встречи. Если желаете, то можете заполнить эту анкету самостоятельно. Но я больше люблю сам задавать вопросы, потому что тогда у меня складывается лучшее представление о характере и о его совместимости с другими. Вперед, Задавайте!» Я откинулась на спинку и, скрестив руки на груди, посидела так некоторое время, пока до меня не дошло, что эта поза слишком оборонительная. Тогда я сложила руки на коленях и закинула ногу на ногу. Это было тоже довольно нелепо, но я осталась в этом положении, предпочитая не ерзать так часто вы упомянули что служите в полиции как долго 23 года теперь я лейтенант отдел особо тяжких преступлений расскажите мне о вашей работе она вам нравится я сделала слишком длинную паузу перед тем как ответить нравится ли мне моя работа как могут нравиться особо тяжкие преступления я сталкивалась с самыми подонками общества я становилась свидетелем таких зверств которые нормальному человеку даже трудно себя вообразить. Я перерабатывала по времени, недополучала по деньгам и была недоразвитой в социальном смысле. Но я все равно продолжала на ней коптить. Уж не нравилась ли она мне на самом деле? Мне нравится, когда работа сделана. Я опять скрестила руки на груди в оборонительной позе. — Вы когда-нибудь были замужем? — Да, я развелась 15 лет назад. — Дети. «Нет, во всяком случае, таких, о которых я знаю». «Приятный смех. Образование. Северо-западный университет. Бакалавр. На чем вы специализировались?» «На чем же, черт подери, я специализировалась?» «Политология. У вас есть какие-нибудь хобби, любимые занятия в свободное время?» «Интересно, можно ли считать бессонницу любимым занятием?» «Я играю в бильярд. Люблю читать, когда есть время». Он делал частые паузы в вопросе чтобы записать то или это. Я прокрутила в голове то, что уже успела сказать на данный момент, и осталась не слишком довольной. Получалось скучнейшая особа из всех, когда-либо ходивших по земле. Если я не хочу, чтобы на меня клюнул какой-нибудь вялый и сонный тип в полукоматозном состоянии, мне необходимо чем-то приправить свои пресные ответы. На днях я попала в драку. Потасовка в баре. Видите, синяки? Я показала на свое лицо и хихикнула. Мой болеутолитель далеко обошел мой здравый смысл. А еще на днях я получила огнестрельное ранение. В мою квартиру вломился маньяк. «О, Боже, куда же вас ранили?» «В ногу. Такая уж работа. Может, вы даже видели меня вчера в новостях?» И с этого места все пошло под уклон. Меня было не остановить. Я распространялась о своих геройских подвигах. Я хвалилась, как классно умеют целоваться. Собеседование закончилось тем, что я дала ему пощупать свои бицепсы. Затем он повел меня в другую комнату, где я получила свое фото, а он — мои деньги. Достаточно приличный кус чтобы вышибить из меня хорошее настроение. Прежде чем я успела передумать, мне вручили связку мужских анкет, похлопали по плечу и проводили до дверей. Всю дорогу, пока такси везло меня домой, я пребывала в молчании. Действие более утолителя заканчивалось и в ноги опять запульсировала. Но хуже боли было нарастающее чувство унижения. Я чувствовала себя так, словно выиграла большое кентукское дерби для слов. Я была уверена, что после моего ухода у Мэтью осталось твердое убеждение, зачем, главным образом, мне понадобилась служба знакомств. Для полного идиотизма я еще выложила почти 800 баксов, и все, что получила за эти деньги — Это список мужчин, которые, по мнению Мэтью, окажутся совместимы с той дурищей, которую я из себя состроила. Я убрала век один обратно в аптечку и проглотила четыре таблетки аспирина. Зазвонил мой сотовый, и я стремительно прижала его к уху, почти надеясь, это моя группа надзора звонит сообщить, что пряничный человек стоит у меня за спиной с пистолетом. Я бы точно позволила ему меня застрелить. Джек, это Харп. Знаю, что ты отдыхаешь но эту новость ты захочешь услышать. Мы установили личность второй девушки. Позвонила ее подруга по комнате. «Ты на ногах? Готова сейчас туда поехать?» «Я на ногах и готова. Буду через десять минут». Я позвонила своей команде и сообщила им эту новость. Как ни изнуряла меня работа, она все-таки помогала мне забыть про мою жизнь. А именно это и требовалось в данный момент. В ясном уме получилось завести машину с третьей попытки. Все время, пока я ехала, я старалась вытряхнуть из головы образ того самого дохляка из милости, взятого в дворовую команду. У меня это не получилось.